Оставшись один, я чувствовал себя на грани обморока, но какая-то сила неудержимо тянула меня к дивану. А что, если он все еще жив? Я ничего не мог с собой поделать. Встал коленями на диван, перегнулся через спинку. Брендель лежал скрюченный, в неестественной позе, едва различимый в темноте. Что, скажите, на ну, милость, вы тут делаете? Блюять его окна? Это был Питерсон. Никто иной, как Питерсон, всегда появлялся в подобные минуты. Он заглянул за спинку дивана. Боже мой, прошептал он. Да там труп. Наш хозяин, ответил я. Агент Стейнза? Добрался до него минут пятнадцать назад. Я все видел. Питерсон снова взглянул на труп. Кто его убил? Рошлер. Он человек Стейнза? Питерсон отказывался в это верить. Мои слова с трудом доходили до его сознания. «Да, он сам мне признался, и он застрелил его прямо здесь, на диване?» Я кивнул. «Ну и ловак, сукин сын, прошептал он, он сейчас наверху улиц, велел мне найти вас и привести туда». Я, как всегда, застаю вас в обществе очередного мертвеца. И он испустил продолжительный вздох. Ну, что ж, в таком случае, я думаю, надо пойти к нему. Но мне начинает хотеться, чтобы эта возня приостановилась хоть на минуту. Кивком он указал на диван. Представляете его? Никто не найдет, пока не учует запах вверх по лестнице, оскалив зубы. В этот момент он напомнил мне киноактера Хэмфри Богарта. Лис сидела перед трюмом. В комнате все еще стоял запах рвоты, который не заглушали даже ее духи. У ее ног лежало мокрое полотенце. Рошнер сидел в плетеном кресле. Мы остановились в дверях. Никто не двигался. В тишине, под порывами ветра, поскрипывали оконные рамы. На ней были широкие брюки и бюстгальтер, тонкая белая полоска поперек худой, хрупкой спины. Она наклонилась, подняла свитер, натянула его через голову, завернула ворот на шее. Ее парик лежал на смятой постели, как дохлая крыса. Черное платье было наполовину засунуто в мусорную корзину. Широким гребнем она водила по волосам, спадавшим ей на лицо. Наконец она встала, обернулась, вновь превратившись в женщину, с которой я виделся в парке. Ее серые глаза встретились с моими, и она, облизнув сухие губы, произнесла хриплым, каким-то заржавевшим голосом. Точно в горле у нее все пересохло. «Привет, Джон!» Взглянула на беспорядок в комнате, беспомощно пожала плечами, Не знаю, что... И... Она с трудом сглотнула, издав звук, похожий на щелчок. Извините, за... Снова пожала плечами, одной рукой подняла с пола полотенце, другую вытянула вперед и, поочередно опираясь о различную мебель, чтобы не потерять равновесие, медленно направилась в ванную. Когда она проходила мимо меня, я ощутил тот самый запах. Брендель сказал... Он ей подходит. Это были его последние слова жене. Лицо Лизы покрывало жуткая бледность, нижняя губа была рассечена посередине, нос разбит на переносице, воздух со свистом вырывался из ноздрей. «Извините», — повторила она, медленно проходя мимо Питерсона, и скрылась в ванной, оставив дверь слегка приоткрытой. Сказали, спросил я. «Я сделал ей укол, ввел сильное успокоительное», — ответил Рошлер. «Сказал, что Брендель мертв. Этого пока достаточно». Она сейчас находится под воздействием лекарства, однако мое сообщение из фиксируется у нее в мозгу, но она слишком измучена, чтобы как-то реагировать. Он встал, посмотрел в окно. Скоро она полностью осознает, что в ее судьбе произошла резкая перемена, а успокоительная поможет ей справиться с этим. «А она не уснет?» — спросил Питерсон, поглаживая усы. «Нет-нет, пока мы будем тормошить ее». За последние 12 часов она приняла массу лекарств, чтобы как-то взбодрить себя и выдержать напряжение. Она провоцирует столкновение между заинтересованными сторонами, абсолютно не щадя себя, а вообще-то ей безразлично, кому она причинит страдания, лишь бы удовлетворить свое Болезненное любопытство. Заметив на наших лицах замешательство, он отвернулся к окну и стал расправлять складки на портьерах. Все это может не понравиться вам, но вы должны постараться понять, что она не похожа на нас с вами. Она одержима поисками собственного «я». Ввиду этого ее поведения ну, непредсказуемо, то есть наперед о ней можно сказать только, что психика ее неустойчива, что сама она безразлична к последствиям своих поступков и в своих действиях не видит ничего дурного. Она безжалостна к себе, но у нее нет жалости и никому другому. Ей просто на все наплевать. Да, она одержима лишь желанием выяснить, в чем заключается смысл ее жизни. Ну, а теперь где, делу, господа. Надо как-то вывести вас отсюда. Мне начхать полоумная она или нет, проворчал Питерсон. Но она пойдет с нами. Обнаружив тело своего хозяина за диваном, кое-кто из этих людей придет в ярость. Есть шанс, что его жена может оказаться для нас своего рода страховым полисом, ведь она нужна была обеим сторонами — Бренделю и Зигфриду. Верно я говорю? О, да, несомненно. Что ж, вы правильно делаете, намереваясь захватить ее с собой. К тому же, какое имеет значение ее похищение в сравнении с другими вашими преступлениями. Какими? Другими нашими преступлениями. Рошлер печально улыбнулся. Убийство Бренделя, например. Ясно, что именно вас обвинят в этом. Кому и в голову не придет, что застрелил его я. Не так ли? Так или не так, но эта сумасшедшая дамочка поедет с нами, отрезал Питерсон. Я не сумасшедший, мистер Питерсон. Лис стоял в дверях, опершись о косяк. Я безумно устала. Но я не сумасшедшая. Я проводил ее через комнату и усадил в кресло. «Спасибо, Джон». Глаза ее были закрыты, лицо в синяках и ссадинах. Слова с трудом слетали с распухших, пересохших губ. Она сложила руки на коленях, ее ресницы слегка трепетали. Я стоял рядом, глядя на нее. Она откинулась на спинку кресла, тяжело дыша. Питерсон и Рошлер тихо переговаривались. В другом конце комнаты. Я... Я хочу пить, Джон. Пожалуйста, принесите мне воды. Она открыла глаза, но не могла ни на чем остановить взгляд. Положила руку на сердце, словно желая убедиться в том, что она все еще жива. Я поднес стакан к ее рассеченным губам, но она не открыла рта, и вода потекла по подбородку. Я взял салфетку, стал промокать воду с лица, потом окунул в стакан пальцы и смочил ее рассеченную запекшуюся губу. Лиз была почти без сознания. Я вспомнил прикосновение ее губ к моей щеке там, в парке. Снежинки упавшие ей на лицо. Питерсон уже стоял рядом с нами, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Сейчас уходим, сказал он. Спустимся по лестнице, пройдем вестибюль и выйдем через парадную дверь. Рошлер говорит, что сможет провести нас мимо верзилу входа. Если ему это не удастся. Немало людей пострадает, а эту чокнутую мы возьмем с собой как заложницу. Она наш пропуск на выход из этого сумасшедшего дома. А теперь поднимайте ее и мотаем отсюда. Он подошел к двери и выглянул в коридор. Рошлер достал из шкафа дубленку для лис. Ей нельзя переохлаждаться, сказал он. Ее организм сейчас практически лишен всякой сопротивляемости. Питерсон снова подошел к нам, щелкнул пальцами. «Пошли, пошли, кончайте эту волынку, слава богу, что горят только свечи, никто не разглядит, как следует ее лицо. Мама родная, да у нее такой вид, будто она только что провела четверть часа со шведским ангелом». Примечание. Кличка американского борца. «Рошлер, вы возьмете наше пальто». «Не можем же мы выйти в такую метель без верхней одежды?» Мы спускались по лестнице. Питерсон шел впереди. Рошлер замыкал шествие. Потом он отошел в сторону, чтобы взять наше пальто, а мы продолжали идти к выходу вдоль стены, на которой едва горели канделябры, и остановились только неподалеку от двери. Громилы преградили нам путь». С ними был Зигфрид. Он следил за каждым нашим движением. В полумраке его белокурые волосы казались тусклыми. Со всех сторон лениво проходили люди. Утомленно смеялись, переговаривались, выстраиваясь в очередь за своими малатками. Было уже около часу ночи. Подошел Рошлер, держа в руках пальто. Помог мне одеться, одновременно пытаясь прикрыть с собой лис. Пока я засовывал руки в рукава, она стояла между нами, и я вновь ощутил запах ее духов. Питерсон натянул пальто и повернулся к Рошлеру. «Порядок, валяете». Рошлер направился к выходу, а мы следом за ним. Зигфрид сдвинулся с места, прошел мимо Рошлера и остановился перед Лиз и мной. «Куда ты, Лиз?» «Где Гюнтер? Спросил он высоким голосом. «Вы останетесь здесь», — сказал он мне. Рошлер стоял у выхода и что-то говорил охранникам. Вид у него был обеспокоенный. Он жестом указал на нас, и охранники посмотрели в нашу сторону. Один из них, нахмурившись, отрицательно покачал головой. «Питерсон тем временем подталкивал нас вперед». Прямо на Зигфрида, на лице которого отразилась тревога. «Вы не уйдете отсюда», — сказал он. Голос его из высокого стал пронзительным, и какая-то пожилая пара обратила на нас внимание. «Лиз», — повторил он настойчиво, — Гюнтер? Терпение у Питерсона лопнуло. Он протянул руку из-за моей спины так, чтобы не было видно окружающим, схватил Зигфрида за жилет, притянул его к нам вплотную, улыбаясь ему прямо в лицо. «Сгинь!» — прошипел он. «Понял. Убирайся отсюда!» «Мы уходим. Она идет с нами. Если поднимешь шум, то первым получишь пулю». Питерсон силой двинул Зигфрида в скулу, и тот, широко открытым ртом, задыхаясь, отпрянул назад. Мы были уже у двери, когда Рошлер обернулся с выражением растерянности на волевом лице. «Ничего не получилось, нас не хотели выпускать, мы стояли, не зная, что делать». «Эти типы понимают по-английски?» — спросил Питерсон. Рошлер кивнул. Зигфрид стоял, прислонившись к стене, видимо, раздумывая, что делать дальше. Кроме Питерсона, никто толком не понимал, что происходит. «Я переговорю с ними», — сказал он. Мы сгрузились в кучку. Питерсон уставился на трех молодцов, застывших у выхода. Я слышал каждое его слово, поскольку он говорил медленно и отчетливо. «Если...» «Мы сейчас же не выйдем через эту дверь. Четверо умрут в течение двух секунд. Я прикончу вас троих, а мой друг, — указал он на меня, — убьет фрау Брендель. Нам терять нечего. Вы же можете себе купить жизнь, выпустив нас отсюда. Если вздумаете нас преследовать, фрау Брендель придет конец». «Вот и решайте. Дело ваше». «Питерсон жестом показал мне на выход. Я повел Лиз к двери. Рошлер распахнул ее перед нами. На улице было холодно, по-прежнему падал снег. Лиз повернула ко мне лицо, заслонившись рукой от ветра. Было скользко, мы шли мелкими осторожными шажками. Я не знал, что происходило за нашей спиной, просто продолжал идти к стоянке». Держит черт возьми, наша машина?» Наконец я оглянулся. Рошлер, Питерсон и трое охранников шли следом за нами. Рошлер впереди, Питерсон сзади, трое молодцов между ними, точно под конвоем. Служащие на стоянке двинулись было навстречу нашей процессии, но тут же остановились. Питерсон, подойдя к ним, подрез ключами и сказал, «Наша машина с краю». Они повернули назад в свою будку к теплу и сигаретам, не обращая на нас больше никакого внимания, а Питерсон крикнул мне, «Купер, она здесь слева от вас, первая в переднем ряду». Все семеро, включая трех легко одетых, дрожащих от холода охранников, стояли у машины, дожидаясь, пока Питерсон откроет передние и задние двери. Внутри вспыхнули лампочки. Когда он повернулся к нам, я увидел в его руке пистолет с насадкой на конце ствола. Рошлер, садитесь сзади. Быстрее. Рошлер, сгорбившись, неуклюже забрался на заднее сиденье. Купер, грузите ее рядом с ним. Пистолет Питерсона был направлен в сторону мужчин, которые переступали с ноги на ногу, терли побелевшие руки. Если вы начнете преследовать нас или попытаетесь помешать нам, фрау Брэндель умрет. Вам ясно? Все трое согласно закивали. Возможно, вы думаете иначе, продолжал Питерсон. Поэтому прежде чем совершить большую ошибку, разыщите Гера Брэнделя и спросите, что вам делать. Гер Брэндель... Сам все вам объяснит. Ну что, усекли? А теперь давайте попрощаемся. Улыбнитесь. Улыбнитесь нам широкой, открытой улыбкой. Ну что же вы стоите? Давайте улыбнемся все вместе. Он повел пистолетом, улыбайтесь. Видите, я тоже улыбаюсь. И он по волчьи оскалил зубы. Даже от холода они попытались изобразить улыбку. Питерсон по-приятельски хлопнул одного из них по плечу. Держась за дверь, чтобы не упасть на обледенелом снегу, я залез в машину. Он захлопнул за мной дверцу. Нажав кнопку, я опустил стекло. Питерсон, наслаждаясь своей властью, передал мне пистолет. «Держите их под прицелом, они должны помахать нам на прощание». Он осторожно обошел машину спереди, быстро сел за руль и включил мотор. Перегнулся через мои колени, помахал им рукой, Они пятились, махая в ответ. «Проклятые недоноски!» — выругался он. «Ничего, ничего, вам предстоят веселенькие минуты!» Он прыснул в темноте. На заднем сиденье лежит бумажный пакет, Купер. «Возьмите его и достаньте мне оттуда леденец!» Он тяжело вздохнул. «Не стесняйтесь! Возьмите себе тоже! Отпразднуем удачу!»